Рот Патрик. Годы жизни с 1907 по 2013. Биолог. Однажды ранним летним вечером 1959 года Рот Миртл Патрик с коллегой плыли на лодке по реке Верландии и вдруг оказались борт о борт с британским военным кораблём. С высокой палубы скомандовали в мегафон: Немедленно поднимайтесь, Патрик раздражённо ответила. Поднимусь, когда закончу дело. А дело было важное. Она наблюдала за пробкой, дрейфующей к заливу Лох-Фойл. Перемещения пробки позволяли разобраться в течении реки. Остановиться значило потерять пробку и целый день работы. Однако военные настаивали: "На борт или будем стрелять!" Очевидно, они по ошибке приняли пробку за дыхательную трубку, а дыхательную трубку сочли признаком серьёзной угрозы. После нескольких часов допроса работодатель Патрик вышел на связь и всё объяснил. Всё верно, она измеряет течение в ходе подготовки к строительству нового химического завода DuPont в этом регионе. Американский посол позднее за званым ужином посмеивался над ней. Так это выли, они собирались взорвать доблестный флот её величества. Эта история разнеслась по всему Лондону. К этому времени Рут Патрик знала весь научный мир. Она первой из учёных продемонстрировала, как можно оценить благополучие реки по крохотным обитателям толщи воды, одноклеточном диатомовым водорослям. Понимаете, они ведут себя как сыщики, объясняла она. Стенки клетки диатомовых состоят из диоксида кремния, поглощающего загрязнители из окружающей среды. Позже Патрик как-то сказал в интервью местному радио, что может обнаружить радионуклиды из Чернобыля, поглощённые диатомовыми. Эти крохотные простые организмы способны очень многое рассказать об истории воды, в которой обитают. Иногда к их рассказам прислушивались. Расследование Патрик на Большом солёном озере в 1930-е годы принесло надёжные свидетельства о происхождении водоёма. Рут обнаружила в донных отложениях озера пресноводные диатомовые водоросли. Они копились до тех пор, пока что-то не изменилось. Не наблюдая ни песка, ни хлоридов, Патрик исключил приливную волну в качестве причины резкой замены пресной воды солёной. Рот понимала, что биоразнообразие водоёма может многое поведать учёным о состоянии его воды. Проблемы с загрязнением возникают там, где живёт относительно мало организмов. Если предположение, что процветающее сообщество равно здоровая экосистема, сегодня кажется самым очевидным, то это потому, что Патрик впервые высказала и отстаивала эту идею. В 1954 году она даже изобрела приспособление, позволяющее брать более качественные пробы воды, так называемый диатомитер. Сбор образцов диатомовых водорослей удовлетворял страсть Рут к приключениям. В 76 лет она утверждала, что успела побродить в воде примерно 900 рек на всех континентах, кроме Африки. В том же году она плавала по реке Флинт в Джорджии в 40-градусную жару. Даже преодолев девяностолетний рубеж, Патрик не прекратила натягивать болотные сапоги и брать пробы воды. Когда она больше не могла этим заниматься, то перенесла свою работу в лабораторию. Стычка с агрессивными иностранными военными оказалась лишь малозаметным эпизодом в её стопятилетней биографии. Учёная выросла в Канзас-Сити, штат Миссури, и с удовольствием вспоминала, что собирала всё подряд: черви, грибы, растения, камни. Помню своё чувство, когда отец открывал верхний ящик большого стола в лаборатории и доставал микроскоп. Это было чудо заглядывать через окошко в другой мир. Рут приблизилась к предмету своего интереса, начав изучать ботанику. Бакалавриат в Кокер-колледже, затем магистратура в Университете Вирджинии. Поскольку лучшая в Америке коллекция диатомовых водорослей находится в Академии естественных наук Филадельфии, в магистратуре Патрик стала сотрудничать с этим учреждением. Впереди её ждала долгая карьера, и вспоминая о её начале, Рут называла себя маленьким батраком. Получив степень доктора в 1934 году, она осталась в академии в качестве волонтёр-куратора отдела микроскопии. Приняв имевшуюся коллекцию диатомовых, она увеличила её, превратив в одну из крупнейших в мире. Однако лишь в 1945 году организация спохватилась и начала платить Рут за работу. Патрик посвятила жизнь изучению загрязнения окружающей среды, желая взять его под контроль. Она шла уникальным путём, предпочитая работать с крупными промышленными клиентами, такими как DuPont, чтобы уменьшить их негативное влияние на окружающую среду, вместо того, чтобы только критиковать. Общество не может существовать без промышленности. сказала она репортёру в 1984 году. С другой стороны, промышленность должна понять, что на ней лежит ответственность. Патрик повлияла на отношение людей не только к рекам и озёрам, но и к питьевой воде, которая, как показали её исследования, загрязнялась на региональном уровне стоками удобрений и протечками из отстойников. К мнению Рут прислушивались несколько сменявших друг друга президентов. Линдон Джонсон просил её высказаться по вопросу о загрязнении воды, а Рональд Рейган консультировался по проблеме кислотных дождей. За работу в промышленности, в университетах и в Академии естественных наук Филадельфии Билл Клинтон в 1996 году наградил её национальной научной медалью. В канун столетия. Патрик, репортёр, спросил её, как она оценивает то, что останется после неё. Я стараюсь об этом не думать, ответила Рут. Её ещё ждало несколько лет важной работы.